Часть 1. Глава 12. Список классных лекарств. Нормальные лексредства на полках супермаркетов не валяются. Список настоящих препаратов сформирован на основе надежных данных об их реальной эффективности. Что это? Дружно запомним, если описание действия препарата гласит, что он что-то улучшает или нормализует, или чему-то способствует, с высокой вероятностью вы держите в руках говно. Улучшение кровотока, состояние сосудов, или печени, или почек, или крови, памяти и так далее совершенно субъективный показатель, не имеющий ничего общего с научными данными, как и личное мнение любого человека. Хорошие лекарственные средства действуют на что-то конкретное, что можно в подавляющем большинстве случаев пощупать и объективно определить. Антикоагулянты не просто разжижают кровь и улучшают кровоток, а строго и объективно изменяют численные характеристики состояния свертывающей системы крови – МНО, АЧТВ и другие, в отличие от горячо любимых в России сосудистых препаратов, которые что-то улучшают просто по заявлению хитрого производителя. действие вакцины можно объективно измерить появлением в крови специфичных к ней антител, а спустя время точно так же объективно измерить их снижение, в отличие от повышающих иммунитет. Также лишь со слов производителя «средств». Антидепрессанты, вызывающие немало споров, имеющие и противоречивые данные клинических исследований, и неточно раскрытый механизм действия за пределами биохимических показателей, всё равно объективно оказывают эффект на эти самые показатели, которые можно потрогать и измерить. Если взять пациента на антидепрессанте, открыть его голову, взбить в блендере мозг и потыкать туда анализатором, то уровень серотонина окажется достоверно выше, чем у человека в депрессии без таблеток. Зато все препараты ниже имеют не только действия, но и обусловленные им побочные эффекты. Да, эта глава куда менее интересна, нежели про псевдопрепараты, про расстрельный список препаратов, поскольку разоблачать тут нечего. Фармакологические подробности изучайте в фармсправочнике. Пруфов на приведенные группы реально действующих препаратов не будет. Это медицинский матан, который знает каждый врач. Не врачам достаточно приведенного краткого описания, чтобы грамотно сформулировать вопрос врачу. Ещё раз повторюсь, в этой главе не все препараты, и даже не все группы препаратов, поскольку физически невозможно рассказать о них всех в одной главе, в отличие от фуфломицинов. Как это работает? Поскольку, к счастью, по-настоящему работающих препаратов примерно в тысячу раз больше, чем фуфломицинов, и у каждого есть с десяток синонимов, то здесь их всё равно не перечислить. Тут представлены только группы, подгруппы и некоторые особо яркие представители. Более того, многие из достойных препаратов заслуживают отдельных глав, и некоторые их уже получили. Как пользоваться? Поскольку нет смысла превращать книгу в фармакологический справочник, то, по сути, эта глава является дополнением к нему. А. У вас в руках какой-либо препарат, и вы хотите узнать его принадлежность к фармакологии или псевдофармакологии. Проверяйте его наличие в списке фуфламицинов, расстрельный список препаратов. Открываете инструкцию или фармсправочник. Ищите его группу, затем слушаете об этой группе в данной главе. Б. Наоборот. Слушаете тут про интересующую группу препаратов, открываете справочник, и видите список всех препаратов в группе. Такое упрощение сделано, чтобы исключить дублирование тонн фармакологической инфы, которую человеческим языком все равно не изложишь. Плюс это дает возможность удобно разделить препараты и не препараты. Приятный момент в том, что в приведенных подгруппах серьезных препаратов фуфламицины практически не встречаются, поскольку для них придуманы особые шарлатанские подгруппы. Или чуть более точный алгоритм. А. Ищем MNN – международное непатентованное название интересующего препарата. Б. Пытаемся ввести его латиницей в Google. Он, родимый, подскажет, как оно правильно по-английски. С. Вбиваем это дело на rxlist.com. Наш РЛС любит на него ссылаться. Поиск выдал ноль результатов? Это означает, что препарат неизвестен в США. Если 320 миллионов американцев живут без него в условиях качественной медицины, то и вы проживете. Метод не без исключений, но в 99% случаев оправдывает себя. Или идем на сайт общества фармакоэкономических исследований, где у них есть своя неплохая база препаратов по данным формулярного комитета «РАМН». и проверяем понравившиеся таблетки там. rspor.ru Или дополнительно можно взглянуть в ВОЗовский список основных лекарств. Антимикробные. Настоящие противовирусные. Антиретровирусная терапия. VAART – высокоактивная антиретровирусная терапия. Используется при лечении ВИЧ-инфекции. Люто ненавидимо ВИЧ-даниалистами. Зидовудин. AZT. Самый первый настоящий препарат против ВИЧа, появившийся только в 1987 году, спустя 20 лет после его синтеза в качестве противоопухолевого препарата. Имеет немало побочек, из-за чего его стараются дозировать поменьше да миксовать с другими препаратами. Ламивудин. Менее ужасный препарат, у которого есть большая слабость. ВИЧ приобретает к нему устойчивость за счет лишь одной мутации, поэтому целесообразно его применение только в комбинациях. Также используется в терапии гепатита B. Другие. Более 30 препаратов на любой вкус и цвет, знакомиться с которыми никому не рекомендуется. Гепатиты. Лечение обоих типов крутых вирусных гепатитов Б и С заключается в комбинации рибаверина, интерферона и какого-нибудь третьего препарата из других. Рибаверин мощная противовирусная лечилка, мешающая жить многим вирусам: гепатитам Б и С, ВИЧу, бешенству и даже геморрагическим лихорадкам Крым-Конго и Ласса. правда, за исключением самых прикольных – болы Марбурга, Омской, Денге, Желтой и других. Его иногда пытаются толкать как противогриппозный, но, увы, эффективности не видно. Другие – Адефавир, Ламевудин, Телбивудин, Тенофавир, Бацепривир, Телапривир, Сафазбувир, Дасабувир и прочие интересные названия. интерферон состояние при которых действительно эффективны препараты интерферона хронический гепатит b и c острый гепатит c никаких простуд гриппов и дисбактериозов лечение только инъекциями в адской дозировке по 5-10 миллионов единиц ежедневно интерферон альфа 2а реферон а реаферон Интерферон альфа 2b, интрон а, реальдирон, пегинтрон, пегалтивир, пигасис, пигилированный для длительного действия и снижения частоты инъекций до еженедельных. Герпес. Ацикловир. Основной противогерпетический препарат, действующий и на простой герпес, и на Эпштейн-Барр, и на вирус ветрянки, и на ЦМВ. Хуже всего, эффективность не доказана. За него создателю была выдана Нобелевская премия. Ганцикловир. Модификация ацикловира. Специально против цитомигаловируса. Но подавляет и остальные вирусы герпеса. И даже активен против гепатита В. Остальные. Пенцикловир, крем, фамцикловир, таблетка, валоцикловир, валтракс Грипп. Римантадин и амантадин. Первые противогриппозные препараты – которые ныне уже не рекомендованы для применения из-за широко распространенной устойчивости вируса гриппа к ним. Второй используется для лечения паркинсонизма и мемантин, болезни Альцгеймера. Занамивир и асельтамивир на данный момент единственные, хоть как-то активные против гриппа препараты. Первый неудобный, порошок для ингаляции. Второй дорогой. Оба не рекомендованы никому. Ни для профилактики, ни для лечения гриппа. Кроме пациентов из групп риска Эффективность критикуется. Вирамидин. Новая надежда в лечении гриппа. На аптечных полках пока нет. Настоящие антибактериальные. Главная фишка антибиотиков в том, что они устраивают узконаправленный геноцид. уничтожая микробов и не трогая клетки большого организма. Да, они все имеют побочные эффекты, иногда серьезные, но несравнимые с возможностью умереть от инфекции. На нынешний день их насоздавали бесчисленное количество. Это самая большая группа препаратов, имеющая больше 30 категорий и 200 с лишним наименований без синонимов. Аминогликозиды, амфиниколы, ансомицины, гликопептиды, карбапепенемы, линкозамиды, макролиды и азалиды, монобактамы, оксазолидиноны, пенициллины, полимиксины, тетрациклины, цефалоспорины, сульфаниламиды, нитрофураны и прочие. Все подробности в основной главе. Стоит помнить, что всякие местные антибиотики в виде спреев и прочего для лечения ринита и ОРВИ полнейшая глупость. Отдельной группой стоят антипаразитарные препараты, но они достаточно специфичные, и основное, что надо про них знать, это то, что паразитарные болезни фитотерапией не лечатся. Фаги. до Доантибиотиковая эра. Бактериофаги. На первый взгляд, идеальная противобактериальная терапия, поскольку не имеет никаких побочных эффектов, кроме аллергических реакций, В отличие от антибиотиков, бактериофаги это вирусы, которые нацелены на определенные бактерии, а человек их абсолютно не интересует. Однако бактерии тоже не дурачки и развивают к фагам устойчивость чуть ли не быстрее, чем к антибиотикам. А брать и каждый раз генно-модифицировать вирус к определенной популяции бактерий не представляется возможным. На фоне широкого распространения антибиотиков и сопутствующей им простоты применения, фаги остались интересны лишь в случаях комбинированной терапии, резистентных к антибиотикам инфекций, MRSA в том числе, и в научных целях, что, возможно, принесет нам новое развитие антибактериальной терапии. Однако на данный момент доказательная медицина не имеет аргументированных доводов в пользу фаготерапии и фагопрофилактики. Первое RCT было проведено только в 2009 году. Но российские шарлатаны смогли и до этого добраться, провозгласив девиз «Новое — это хорошо забытое старое». Они быстренько наклепали около 20 препаратов с фагами против всего подряд. Эффект предсказуем. Настоящие противогрибковые. Грибковые инфекции не взять обычными антибиотиками, поскольку грибы – это отдельное царство живых существ, которые требуют для своего геноцида более крутые вещи, достаточно токсичные и для человека. Нистатин, амфотерицин B, микогиптин гризиофульвин, миконазол, кетоконазол, клотримозол, натамицин, тербинофин и другие. Настоящие профилактические. Вакцины. Бывают живые, убитые и химические. Сейчас их существует около 40 штук против различных заболеваний. Подробнее в основной главе. Анатоксины. По сути, это вакцины, но не из самих микробов, а содержащие их конкретные токсины. Они формируют крепкий иммунитет лет на 5. Существуют столбнячный дифтерийный гангренозные, батулинический и стафилококковые анотоксины. Сыворотки. Сыворотки содержат уже готовые антитела к определенным микробам, которые за вас выработал кто-то другой. Либо раб, зачеркнуто, другой человек, либо лошадь. Их заражают человеческими инфекциями, на которые самим лошадкам плевать, а их иммунная система мимо не проходит и активно вырабатывает антитела. Их используют не только для профилактики, но и для лечения. Например, противостолбнячная лошадиная сыворотка является единственным средством лечения, связывая антителами тетанотоксины. Соматические. Настоящие вегетативные. Действующие на вегетативную нервную систему. Здесь нет препаратов от ВСД, всё гораздо круче. халиновые Весьма специфические препараты для лечения широкого круга заболеваний. Глаукома, ридоциклиты, склериты, миостыния, полинейропатии, параличи, паркинсонизм, альцгеймер, атония мочевого пузыря и кишечника, почечные и желчные колики, бронхиальная астма и хоббл и прочие радости. М-холиномиметики. Единственный актуальный сейчас пилокарпин, который используется для лечения глаукома. н холномеметики сомнительная помощь для бросания курить в виде никотиновых пластырей и жевачек и таблеток цитизин м дробь н холномееики специфические препараты для лечения миостынии полинеропатии параличей, альцгеймера аатани мочевого пузыря и кишечника и прочих радостей эпидокрин дэнапезил ривостигмин аминостигмин белым томин М холинэлитики. Хобл, астма, недержание мочи и для паралича аккомодации. Ипротропий, толтеродин, атропин, офтальмологическое развлечение и средства экстренной помощи при остановке сердца. Коликах. Плюс бускопан, геоцин от спазмов ЖКТ. Н холинэлитики. Мидокалм, простенький миорелаксант. Приятная альтернатива, которому тизанидин. Пентамин – средство для экстренных целей. Гипертонический криз, отек мозга или легких, эклампсия и другое. М-дробь-н-холинолитики м, -м холинолитики лечение паркинсонизма и прочей экстрапирамидки. Спрашивайте у неврологов. Адреналиновые – основной спектр применения этих препаратов – экстренные показания. Только две. Обе беты под имеют нормальные показания. миметики действующие на рецепторы. Адреналин, норадреналин, мизотон. Бета-меметики. Антиастматические препараты. Фенотирол, сальбутамол, тербуталин. Блокаторы. Блокирующие рецепторы. Симпатолитики. Жутко крепкие препараты от повышенного артериального давления и психозов. Резерпин и октадин. Альфа-блокаторы. Фенталамин. тропофен, прозозин и доксозозин. Бета-блокаторы. Слушай дальше в сердечных. Настоящие сосудистые. Антикоагулянты. Препятствуют свертыванию крови. Прямые. Быстрые. Гепарин, надропарин, эноксапарин. Непрямые. Медленные. Влияют на коагуляцию через нарушение синтеза ее факторов в печени и антагонизм витамина К. Варфарин, декумарин, неодекумарин, аценокумарол Коагулянты. Способствуют свертыванию крови. Этамзилат, витамин К и куча других факторов свертывания и их производных. Дезагреганты. Аспирин. Король, перешедший с трона противовоспалительных в группу препаратов, снижающих агрегацию тромбоцитов. Где стал применяться в меньших дозировках, но вообще повсеместно. Остальные. Эклопидогрель, диперидамол, тиклопедин, алпростадил абциксимаб. Фибринолитики. Препараты этой группы спасут вас в первые часы после инсульта, инфаркта, тела и прочих приключений тромбов в сосудах. Фибринолизин. Самый старый препарат применяется только, когда нет возможности использовать другие. Стриптокиназа. Старая, дешевая, аллергенная, долгая. Урокиназа. Дороже предыдущего, намного меньше аллергических реакций. Антистреппаза. Можно водить струйно прямо в машине скорой, но дорого. Не требует гепарина. Альтеплаза. Актилизе. Дорогой и классный препарат. Необходима неделя гепарина после. и ИАПФ. Шикарные препараты для лечения целого спектра проблем. Гипертензии. Снижают артериальное давление. сердечной недостаточности, хронической почечной недостаточности, снижают протеинурию, сахарного диабета, повышение чувствительности тканей к инсулину и предотвращение инфарктов. Созданы на основе яда одной южноамериканской змеюки. Хинаприл, каптоприл эналаприл, ремиприл, периндаприл, трандалаприл, лизинаприл, зафенаприл, цилазаприл, спираприл, моексиприл, фазинаприл. Сартаны. Они же антагонисты рецепторов ангиотензина-2, одна из наиболее свежих групп для лечения гипертонической болезни. Валсартан, лозартан, кандесартан, ирбесартан, олмесартан, телмесартан, эпросартан. Настоящие сердечные. Обратите внимание на отсутствие карвалола, валокардина и придуктала. Нитраты вызывают расширение периферических сосудов, причем больше венул, что снижает нагрузку на сердце и облегчает его работу. Применяются лишь для купирования приступов стенокардии, никак не влияя на заболевание сердца в целом. Самый первый взрывоопасный нитроглицерин. Другие поколения Всякие изосорбиты, моно-Ди-3 нитраты и прочие, различающиеся по время действия и головной боли. Антиаритмические. 1. Мембранно-стабилизирующие препараты. А. Блокаторы натриевых каналов. Единственный зарегистрированный в России препарат, прокаинамид, используется редко из-за серьезных побочек, вроде волчаночного синдрома. Б. Активаторы калиевых каналов. Лидокаин. который местный анестетик, ныне не применяется. С. Блокаторы натриевых каналов. Пропофенон. Не рекомендован пациентам с ИБС. Зосим имеет ограниченное применение. Первая группа фактически утратила свое практическое значение. Второе. Бета-блокаторы. Слушай дальше. Третье. Средства, увеличивающие продолжительность потенциала действия. наиболее известный амиодарон. Четвертое. Блокаторы кальциевых каналов. Самая химически разнородная группа, но и самая распространенная, включает веропамил, амлодипин, дилтиазем, нифидипин. Прочие средства. Калий, магнезия, аденозин и гликозиды. Бета-блокаторы. Тормозят все функции сердца сразу, Блокируя влияние симпатики на него. что приводит к урежению ритма сердца, уменьшению его работы и, соответственно, потреблению кислорода. Принесли Нобелевку создателям в 1988 году. Сюда входят пропронолол, метопролол, атонолол, талинолол, ацебутолол, бисопролол, корвидилол. Первые два также находят применение для профилактики мигрени и лечения другой психосоматики. Гликозиды. Растительные препараты, сделанные на основе тех веществ, благодаря которым ландыши ядовиты. Интересно, что эти реально эффективные штуки фитотерапевты предпочитают не использовать и вообще сторониться, хотя из всего, что получилось сделать из растений, они самые ядреные, оказывают влияние сразу на все четыре функции сердца. Сейчас группа разрослась до более трехсот наименований, основных же всего несколько. Страфантин – коргликон. Именно его делают из ландыша. Дигоксин – дигитоксин. В настоящее время актуальность не утратили только два последних. И то с оговоркой, что на прогноз смертности они не влияют, хотя и используются во второй линии лечения хронической сердечной недостаточности. Настоящие метаболические. Гормоны. гипофизарные самотопропин, окситоцин, вазопрессин и прочее. Кортикостероиды, минералокортикоиды, флудрокортизон, альдостерон, глюкокортикоиды самая широко применяемая группа гормонов, поскольку имеет целый ворох действий в организме: противовоспалительное, иммунодепрессивное, противоаллергическое, противошоковое и прочее. Их применяют вообще в любой медицинской специальности. Первый кортизол. Гидрокортизон – эталон кортикостероидного действия, поскольку, собственный и является тем гормоном, который выделяет кора надпочечников. Второе – кортизон-н. Второй по крутости гормон – преднизолон, синтетический, как и все следующие, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон, триамциналон. Половые гормоны – качковые. Астероиды – анаболические стероиды. Тестостерон, его производные и аналоги. Почти поголовно находятся в списке наркоты. Женские половые гормоны в различных комбинациях, способствующие зачатию и комбинированные оральные контрацептивы для профилактики беременности. Теревоидные гормоны. Тероксин. Диуретики. Они же мочегонные или water pills. Первое. Быстрого экстренного действия 30-40 минут. Фуросемид, торосемид, кислота этакриновая, маннит, триантерен. Второе. Среднего действия. 2-4 часа. Диакарб, амилорид, клопамид, хлортолидон. Третий. Медленного действия. 2-4 суток. Спиронолактон, эплеринон. Статины. Довольно неоднозначное в плане необходимости применения группа, Тем не менее, с доказанными эффектами. Настоящие обезболивающие НПВС, нестероидные противовоспалительные, а также ненаркотические анальгетики. Основные препараты для купирования болевого синдрома. В этой группе множество хороших лечилок, начиная от всенародно любимых аспирина, парацетамола и ибупрофена до целекоксиба и этилекоксиба. плюс отдельная галактика комбинированных препаратов типа цитрамона и пенталгина. Наркотики. Опиоидные препараты используются в случаях крайне выраженной боли, когда не справляются НПВС, после операций, серьезных травм и на последней стадии, а также для наркоза. Описывать их не имеет смысла. Большинство людей никогда и близко их не увидит. Анестетики. Амиды, лидыкаин, тримекаин, бупивакаин, ультракаин и другие. Эфиры. Кокаин, бензокаин, тетракаин, новокаин. Разные органотропные и симптоматические. Спазмолитики. Попаверин, всеми любимый дротаверин, ножпа. Для сцена бутилбромид, бускопан. Спазмолитик для живота. Прокинетики. Акатианит, донперидон и таприд. Цузаприт, метоклопрамид. Противоворотные. Метоклопрамид, андансетрон, трописетрон. Вяжущие. Висмута алюминия ацетат, квасцы, цинка оксид и другие. Оббалакивающие. Алюминия гидроксид, ологедрат, магния гидроксид или карбонат, плюс кальция карбонат и прочие в составе удобных таблеток или гелей, постоянно мелькающих в рекламе. адсорбенты, активированный уголь, король, король голый, бронхолитики, теофилин, бронгексин плюс бета-адреномиметики и эмхолинолитики. Настоящая химиотерапия. Препараты для лечения рака имеют самое космическое количество самых крутых побочек, что делает лечение рака не менее грустным, чем само заболевание. Зато иногда продлевают жизнь, нередко на десятилетия. Сюда относится всякая химиотерапевтическая жуть. Алкилирующие агенты, антиметаболиты, антимикротубулярные агенты, ингибиторы топоизомиразы, цитотоксические, противоопухолевые антибиотики. Последние обычно пихают в группу к антибиотикам благодаря микробному происхождению, но применяются они для лечения разнообразных раков. Психофармакологические. Настоящие, успокоительные. Увы, фитопрепараты, валерьянки и пустырники не входят ни в одну из этих групп. Малые. Транквилизаторы. Бензодиазепины, да не бензодиазепиновые. БД. Хлордиазепоксид, диазепам, феназепам, альпразолам, нитрозепам, клоназепам, оксазепам, лоразепам, мидозолам Не БД. Гидроксизин, буспирон, этифоксин. Крепкие нейролептики во главе с витамином г и аминозином типичные хлорпромазин, промозин галопередол хлор протексен лево непромозин теоридозин три Атипичные звуклопентиксол флу пентиксол перфианозин квитиопин клазопин аланзопин респеридон палиперидон сертендол зипроидон арипипрозол, амисульприт, сульперит. Седативные. Барбитураты и их снотворные друзья. Барби. Фенобарбитал, бензобарбитал, примидон. Наркозные барби. Теопентал, гексинал. Иные. Зеддракс. Запеклон, золпидем, залиплон. Настоящие антиконвульсанты. Препараты, использующиеся для лечения эпилепсии и некоторых других проблем, тесно переплетаются с норматимиками. Мейнстрим – карбамазепин, окскарбазепин, вальпрааты, фенитаин, этосуксимид, габапентин. Нью-Эйдж – ламатриджин, топирамат, занисамид, левитероцетам, лакосамид, перампанел, пригабалин. Настоящие радостные. К изменяющим настроения препаратам относятся две группы. Первая его повышает, вторая стабилизирует. АД – антидепрессанты. Довольно противоречивая группа в плане доказательств и обоснований, но всё же остаётся стандартом терапии. Трициклические – ТЦА. Имипромин, амитриптилин, кламипромин. Ингибиторы – моноаминооксидазы. и мао маклобимид. Селективные ингибиторы обратного захвата СИО-З. серотонина: флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам, эс-циталопрам, дапоксетин. Норадреналина: ребокситин, атомоксетин. Серотонина и норадреналина: дулоксетин, венлафаксин. Норадреналина и дофамина: бупропион. Специфические серотонинергические антидепрессанты Разодон. Норадренергические и специфические серотонинергические антидепрессанты: Миртозапин, миансирин. Норматимики. Препараты, стабилизирующие настроение, используются для лечения противоположного депрессии состояния мании в составе биполярного аффективного расстройства. Литий, Эталон. Антиконвульсанты: Карбамазепин и Окскарбозепин, Вальпроаты. ламатриджин, габапентин, топирамат. Лирика не очень. Некоторые нейролептики. Рисполепт, клозапин, аланзапин, квитиопин. Еще. Существует перечень препаратов антипод, расстрельный список препаратов. Стоит обратить внимание, что фуфломицинов все же намного меньше, чем нормальных лекарств, как было рассказано в этом разделе. К счастью.